и обсуждать в деталях, совершенствовать проект. Ни один год по времени займет процесс мечты творения. Потом, когда все станет воплощаться на земле, в гармонии, в реальном и божественном пространстве будут люди жить. Анастасия, я понял. Ты хочешь, чтобы во всех храмах, да еще разных религиозных направлений, и в школах, и в высших учебных заведениях, начали изучать природу, постигать науку создания родового поместья по особому проекту. Допустим, это действительно может сплотить разные религиозные конфессии и не на словах, а на деле. Допустим, это действительно может пробудить людей от гипнотического сна, прекратятся терроризм, наркомания и многие другие негативные процессы в обществе. Допустим... Но каким образом ты сможешь убедить всех патриархов, всех священнослужителей, да и еще разных духовных конфессий? Как сможешь убедить все светские учебные заведения? У тебя многое получается, Анастасия, но то, о чем ты говоришь сейчас, сверх нереально. Реально. Иного у них уже нет пути. Но это ты так считаешь. «Только ты. Это только твои простые слова. Но тот, кто позволяет мне произносить, как ты сказал, Владимир, эти слова простые, непревзойденной силой обладает. Ты вспомни, больше семи лет назад перед тобой, тогда еще предпринимателем, я прутиком нарисовала буквы на песке у озера Таежного. Да, помню. Ну и что?» И ты вдруг книги стал писать, Их множество людей уже читает. Как думаешь, заслуга в этом чья? Песка у озера Таёжного Или прутика, которым я чертила, Или слов, которые я произносила, Или твоя рука сама все книги сотворила? Потом поэзия в сердцах людских Ключом святым забила. Кто главным был творцом всему? Не знаю, может быть, все факторы тут как-то повлияли. Поверь, Владимир, мне, пожалуйста, пойми, со всем, что сотворилось, его энергия стояла. Это она сердца людские вдохновляла. Она и будет продолжать их вдохновлять. Возможно, но как-то трудно поверить, что священнослужители начнут действовать так, как ты говоришь. Ты должен верить в это и моделировать благую ситуацию в себе. Тогда она и воплотится. Тем более тебе теперь не трудно это сделать. Ты вспомни, приезжал к тебе из сельской церкви священник православный, чтоб поддержать тебе упавший дух. Другой священник книжки покупал твои за деньги и сам по тюрьмам разносил. И твой отец Феодорит тебе о многом говорил, ты помнишь, «Да, еще пойми, не одинаковы служители церквей в своем мировоззрении. Найдутся те, кто весь благую понесет. Да, думаю, найдутся, но будут и другие, которые начнут противодействовать. К тому же жрец верховный, о котором ты рассказала, помощники оккультные, его еще какую-нибудь каверзу придумают». Придумают, конечно, но все попытки тщетны теперь будут темных сил. Процесс, начавшийся, уже необратим. Познают люди рай земной. Слова простые, говоришь, произношу. Смотри, простых два слова я сейчас произнесу, и часть тьмы светом озарится. Оставшиеся пусть трепещут, скрывая имена свои, Возможность воплощения в явь теряя. А слова совсем простые. Книга родовая. Родовая книга. Действительно, слова простые. И непонятно, почему все силы тьмы от них должны затрепетать. Того они боятся, что стоит за этими словами. Ты знаешь, кто напишет эту книгу? и сколько будет в ней страниц? Сколько страниц, и кто напишет их?»